Глава 36. Роуз. Нехорошее предчувствие, поселившееся чуть выше груди, не отпускало ни на минуту. Никогда я, стоя за прилавком с радушной улыбкой, приветствовала посетителей, никогда разносила заказы, никогда выслушивала донесения Берты. «Дамочки сели в наемный экипаж», – негромко говорила она. «На нем доехали до дворца, вошли через боковой вход для слуг». Стража спокойно пропустила их внутрь. Так что, скорее всего, о своей работе они сказали правду, чего не могу сказать об их интересе. «Не нравится мне их настойчивость», — призналась я. «Хотя что секретного может быть в рецепте торта? Разве что сочетание продуктов, способных вызвать диарею?» Или что похуже?» Спустя паузу кивнула Берта. А мое сердце пропустило удар, потому что догадка уже вспыхнула в мозгу так ярко, что отмахнуться от нее при всем старании не получалось. Что ты имеешь в виду? Яды, не мне тебе говорить, что некоторые, на первый взгляд, безобидные ингредиенты можно подобрать таким образом, что они послужат катализатором для магической отравы, например. Ты думаешь, именно эти рецепты им нужны? Всего лишь предположила, слишком уж много охотников за записями твоего отца. Но кого в таком случае они собрались травить? Во дворце драконов не то чтобы много, а отец именно к ним испытывал ненависть. «Если мы правы, то твой отец создал оружие, а уж против кого его использовать, решать только владельцу». «Тогда нужно срочно что-то делать. Нужно сообщить лорду алари Он ведь дракон?» Я совершенно растерялась. «Для полного комплекта мне не хватало еще стать участницей политических отравлений». «Нам конец», — жалобно пропищала я и села на стул. «Я уже отправила вестника его светлости. Он будет тут с минуты на минуту». «Хорошо». Я кимнула вяло, но заставила себя подняться. «Пойду переоденусь». Охранница проводила задумчивым взглядом, а я, только стоя у зеркала и плетя замысловатую прическу, сообразил что делаю что-то не то. Оглядел свое самое платье, зазывно приподнимающее грудь и красиво открывающее запястье. Кулон с прозрачной капелькой бриллианта, привлекающий взгляд к ложбинке, кокетливые стрелки на глазах. «Что к первородной матери я тварю Сердито сдвинув брови, задалась вопросом, пока мое тело словно начало жить своей жизнью отдельно от головы. Я успела кое-как заколоть волосы, сменить платье на повседневное, а вот умыть лицо не вышло. Так я и предстала перед вошедшим практически без стука, ведь пару коротких ударов в дверь нельзя считать таковым, драконом. Застыла, как мелкий воришка, которого поймали на горячем, а потом и вовсе утонула в темном, обволакивающем взгляде. Карии, чуть мерцающие глаза чешуйчатого, не упустили ни единой детали. Ни нанесенного макияжа, ни убранных наверх волос, ни румянца смущения, что покрыл мои щеки. Кажется, в комнате стало невыносимо жарко, потому что кожа в тех местах, где по ней пробегался взгляд дракона, начинала гореть. Я обмахнулась рукой зажатым в ней серебряным гребнем. «Кого ты ждешь?» Взгляд Лорда упал на нарядное платье, которое я не успела убрать, и оно так и осталось лежать на кровати, выдавая меня с головой. «Провожу ревизию», — пожалуй плечами с независимым видом, но вряд ли выглядело убедительно, учитывая пылающее от неловкости лицо. «Жаль, я думал, это все мне. Замечательно выглядишь». <кхм> я поперхнулась воздухом от неожиданности. «Спасибо, вы тоже. Э, в смысле, обычно. То есть хорошо...» эм... Я потерла лоб, лихорадочно выискивая слова, выпустившие разум в голове. «Что-то горит, чувствуете?» Я повела носом, а потом просто сбежала от лорда поверенного. Позорно ретировалась, потому что у Ирилы всегда все было под контролем и сгореть никак не могло. Конечно, выглядело глупо по-детски, но именно эта пара минут позволила прийти в себя, так что внизу дракона я уже встречала собранное и серьезное. «Чаю?» – решила быть радушной – да и разговор непростой намечался, как раз самое то – сгладить углы ароматным напитком. Видимо, лорд поверенный придерживался того же мнения, потому как уже через пару минут мы с ним сидели за столиком под звуконепроницаемым куполом, который я видеть никак не могла, но не верить дракону на слово поводов не было. Да и отсутствие внешнего шума говорило само за себя. Между нами дымились две чашки, распространяя вокруг аромат мандарина – Лежали аккуратной горкой белые сухарики и отливал тягучим золотом лучший цветочный мед, что нашелся у меня в запасах. Вообще такая уединенная обстановка заставляла чувствовать себя странно. Вроде мы и находились у всех на виду среди других посетителей, но настолько обособленно, настолько близко друг к другу, что у меня волоски на загривке вставали дыбом. А все тело так напряглось, будто в любую секунду ожидало нападения. Так что у вас тут происходит? Чешуйчатый же напротив был безмятежен как летний полдень. Ящер взял в руку чашку и поболтал ее перед носом. словно коллекционное вино оценивал. Видимо остался доволен и сделал небольшой глоток. Меня скоро посадят со вздохом призналась я и прикрыла лицо ладонями.